Параграф второй. Пути исследования личности. В главе 2 были описаны принципы построения патопсихологического поведения. В данном параграфе мы остановимся на экспериментальных путях исследования личности. Прежде всего следует отметить, что исследование нарушений личности не носит однозначного характера. Оно может выражаться в анализе изменений строения мотивов, их иерархии, их смыслообразования. Нарушение самооценки и уровня притязания. Нарушение общения, самоконтроля и саморегуляции в анализе формирования новых патологических мотивов и потребностей. Остановимся на двух принципиальных положениях. Первое. Многочисленными исследованиями в области нарушений личности показано, что именно практика медицины, особенно психоневрологии, оказалась плодотворной при разрешении многих вопросов психологии личности. Ибо, как сказал еще в XIX веке Кандинский, «болезнь есть та же жизнь, текущая по тем же закономерностям, что и нормальная». Но только в измененных условиях. Следует отметить, что проводя исследования в области даже частных вопросов аномальной психологии личности, мы неминуемо наталкиваемся на ряд серьезных методологических проблем. Назовем лишь некоторые из них, на которых мы остановимся подробнее, в главе 5 и 6. Первое проблема соотношения биологического и социального в развитии психики человека. Второе. Проблема приобретенного и врожденного формирования личности. Третье. Проблема индивидуальных свойств личности. И четвертое. Проблемы условий порождения, аномальных мотивов и потребностей и многие другие. Конечно, мы все исходим из положения марксистской философии о том, что сущность человека определяется общественными отношениями, что системный деятельный подход необходим при разрешении любых частных вопросов в области психологии личности. Однако разные психологические направления по-разному решают, что же является тем центральным звеном, которое подлежит исследованию при исследовании изменений личности. Второе, на чем следует остановиться, это вопрос о принципах построения так называемых личностных методик. Нередко забывается, что за любым методом всегда стоит методология, мировоззрение, теоретическая мысль самого ученого, создавшего ту или иную методику. Если Зигмунд Фрейд применял метод толкования сновидений, оговорок, то он это делал, потому что предполагал, что человеческие переживания действия детерминируются бессознательными силами, которые антагонистичны сознанию, и что они должны проявиться в символах. если Алексей Николаевич Леонтьев применял метод опосредованного запоминания, то он исходил из положения, что психические процессы опосредованы по своей структуре. Поэтому методологически необоснованно, когда пытаются с помощью какого-нибудь одного метода, за которым часто стоит чуждая нам методология, разрешать вопросы о психологии личности. При патопсихологическом исследовании личности перед психологом стоит сложнейшая задача. В ней можно разобраться, лишь давая ответ на определенный заданный жизненной практикой вопрос. Исследователь должен себе ясно представить, что следует в каждом конкретном случае исследовать. Надо найти возможность распутать этот сложнейший клубок диалектических противоречий, мотивов установок ценностей, конфликтов, которые мы называем личностью. Поэтому любая задача, относящаяся к проблеме личности, будь то теоретическая или практическая, требует глубокого методологического подхода, который должен стоять за применяемыми методами. Между тем, решение этой проблемы нередко упрощается тем, что исследователь нацеливается не столько на анализ изучаемого явления, сколько на поиске некоего экспериментального метода, который смог бы как рентген высветить личность в целом. Одни считают, что для этого надо найти метод, который позволит выявить типы людей, и что установление типологии, классификации людей поможет разрешить не только теоретические вопросы, но и практические, например, выявить типы людей, пригодных для руководящей работы в промышленности, и транспорте, даже прогнозировать асоциальное поведение. Другие видят панацею выявления акцентуированных личностных установок, Третьи ожидают точного ответа от прожективных методик, считая, что процесс идентификации испытуемого с так называемым «героем» картины раскроет центральное звено в личности. Многие видят разрешение задач, касающихся психологии личности, в выявлении множества черт и их корреляции. Кэтл. Существует также представление о том, что только математическая формализация данных эксперимента раскроет психологическую реальность живого человека. Именно поиски некоего метода. с помощью которого можно узнать всю личность, разрешить ее сложнейшие жизненные задачи и конфликты, привели к тому, что методики стали жить как бы своей самостоятельной жизнью. Думается, что подобная точка зрения иллюзорна и принципиально методологически неоправдана. Получается странное в методологическом отношении положение. Утверждая, декларируя, что психические процессы, психическая деятельность формируются прижизненно, психолог направляет свои усилия на поиск метода, который установил бы личность в целом, раз и навсегда даны. Если мы не будем помнить о методологии эксперимента, то соберем лишь эмпирические факты и уподобимся, по меткому выражению Гордона Олпорта, всаднику без головы, скачущему за фактами и собирающему их мешок. При изучении изменений личности данные, полученные с помощью методик, следует анализировать в связи с исследованием жизни человека. Нельзя на основании данных какой-либо одной методики ответить на вопрос по пригодности. Нельзя ответить на суровые вопросы, которые ставит судебная или трудовая экспертиза, или рекомендовать пути психокоррекции. К исследованию личности особенно применимы принципы, указанные в главе 2. Это происходит по двум причинам: во-первых, психолог, работающий в клинике, в диспансере, имеет возможность ознакомиться с объективными данными жизненного пути человека до его заболевания, с его поведением в отделении, со способом его общения с другими больными, с персоналом, с поведением больного в трудовой ситуации, То есть патопсихолог должен ознакомиться с этапами жизни больного объективным способом, а не с его слов. Именно знание прошлого жизненного пути, прошлых забот и ценностей сидящего перед вами человека часто определяет выбор методических приемов для исследования его личностных особенностей. Во-вторых, сам патопсихологический эксперимент, направленный на решение практических задач, является совместной работой, общением экспериментатора и испытуемого. В этой ситуации экспериментатор сам решает задачи. Например, у больного при исследовании познавательной деятельности – Выявилась тенденция к использованию латентных признаков. А отношения к экспериментатору и эксперименту способы общения были адекватными. Тогда экспериментатор должен решить, чем вызваны несоответствие вышеописанных особенностей. нецеленаправленностью больного, наступившей психической истощаемостью или другим. И тогда следует решить, как строить эксперимент дальше, какие методики предъявлять. Ситуация эксперимента напоминает ситуацию шахматной игры. Выше мы говорили о том, что предъявленный испытуемому реальный отрезок деятельности – Позиция экспериментатора, его замечания, вызывают реальные переживания, реальное эмоциональное состояние у него. Иными словами, патопсихологический эксперимент обнажает реальный пласт по выражению полицера сегмент так называемой драмы личности. Это специфика эксперимента в нашей отечественной патопсихологии. Исследование частных вопросов нарушения личности, как нарушение соотношения уровня притязания и самооценки, соотношения смыслообразующих и действенных функций и мотивов, должны проводиться не путем срезового исследования, а в соотношении с реальной динамикой жизни данной личности, ибо личность есть всегда формирующаяся, развивающаяся система. Патопсихологическое исследование личности всегда нацелено на исследование конкретного человека. Он помогает экспериментатору выявить, по каким мотивам совершено антисоциальное действие, как мог человек, высокостоящий на лестнице ценностных ориентаций, актер, ученый, стать, например, алкоголиком. Патопсихологический эксперимент является особым видом деятельности, который отражает реальные жизненные позиции больного. По своей сути, эксперимент в области патопсихологии личности всегда касается определенного человека при определенных условиях. Не случайно, что исследования наших сотрудников направлены, казалось бы, на анализ нарушений психических процессов, нарушения памяти Петренко, нарушение восприятия Соколова, нарушение мышления Тепеницына, Кочанова, Николаева, Наши собственные выявили в их структуре личностную детерминацию. В этой связи думается, что разделение методик на личностные и неличностные условны. Конечно, существуют методики, более нацеленные на исследование личности. Например, проективные методики более нацелены на это, чем складывание куба-линка. Но принципиальное складывание куба-линка может выявить личностные особенности человека, например, в ситуации судебной экспертизы. Еще в 50-е годы Рубинштейн и Калашник указывали на характерную особенность поведения психопатов, симулирующих при прохождении экспертизы на интеллектуальную недостаточность. Эта особенность заключается в так называемом двухактном решении задач. Больной вначале, так сказать, загорается решением, так называемый мотив экспертизы еще не сформировался, а потом, как бы спохватившись, начинает решать неправильно, что свидетельствует о недостаточности критичности. Таким образом, методологические основы патопсихологического эксперимента, направленного на исследование личности, заключаются в том, что эксперимент позволяет формировать особую форму деятельности, в которую включены главнейшие индикаторы деятельности – системного подхода к личности. Мотивированность действий, их целенаправленность, возможность контроля, регуляция и критичность. Патопсихологический эксперимент направлен на анализ индивидуальной личности, а не на выделение отдельных черт. В этой связи хотелось бы напомнить о работах Теплова, которые показали, что нет однозначных отношений между типологическими особенностями нервной системы и поведением человека. Теплов говорил о том, что свойства нервной системы делают некоторые формы поведения лишь более вероятными, что сложность факторов, опосредующих эту зависимость, настолько велика, что уверенное прогнозирование поведения по параметру типологии почти невозможно. Известно, что в ситуациях разных по своей субъективной значимости – По их смысловой мотивации люди, исходные по своему физиологическому типу, проявляют себя по-разному. Это показал, между прочим, и опыт Великой Отечественной войны. Люди так называемого слабого типа, неуверенные в себе, проявляли чудеса героизма. Об этом в сущности говорит и Ганушкин в стороне конституционализма. Кавычки. «Один параноик, — пишет он, — окажется признанным ученым, а другой — душевно больным. Один шизоид — всеми любимый музыкант, поэт, другой — невыносимый бездельник». Все дело в клиническом, то есть жизненном выявлении психопатии, которое является определяющим жизненную практическую сторону дел. Следовательно, не сам тип является зерном личности, а тот путь, который избрал человек, те мотивы, которые движут его поступками, то, как он сам регулирует свое поведение. Экспериментальные психологические исследования патологии деятельности и личности могут идти в разных направлениях. Следует подчеркнуть, что в настоящее время намечаются два направления использование опросников, анкет и экспериментальный путь исследования. Мы останавливаемся в данной работе на последнем пути, то есть экспериментально-психологическом, который сочетается с анализом данных истории болезни. Ну и сами экспериментально-психологические исследования патологии личности могут идти в разных направлениях. Одним из путей исследования патологии личности является наблюдение над общим поведением больного во время эксперимента. Даже то, как больной принимает задание или инструкцию, может свидетельствовать об адекватности или неадекватности его личностных проявлений, Любое экспериментальное психологическое задание может явиться индикатором эмоционально-волевых личностных особенностей. При любом исследовании должно быть учтено это отношение личности совокупность ее мотивационных установок. Это положение было высказано Месищевым еще в 30-х годах. Он указывал на существование двух планов отношений. отношения созданного экспериментатором, и отношение, порождаемого самой задачей. Отношение к ситуации эксперимента выступает в клинике нередко в особо обостренной форме. Многими больными ситуация эксперимента воспринимается как некое испытание их умственных способностей. Иногда больные считают, что от результатов исследования зависит срок пребывания в больнице, назначение лечебных процедур или установление группы инвалидности. Поэтому сама ситуация эксперимента приводит у сохранных больных к актуализации известного отношения. Так, например, некоторые больные, опасаясь, что у них будет обнаружена плохая память, заявляют, что память у них всегда была плохая. В других случаях они говорят о том, что всегда отличались рассеянностью. Поэтому предъявление любого задания, даже несложного, может вызывать в ситуации эксперимента личностную реакцию. Особенно четко выступают обостренное отношение больного к экспериментальной ситуации в клинике экспертизы – трудовой, судебной. Одни больные в условиях трудовой экспертизы нередко пытаются продемонстрировать сохранность своих трудовых возможностей. Другие же, наоборот, заинтересованы в том, чтобы проявить свою трудовую несостоятельность. Еще резче может проявиться подобное отношение больного в условиях судебно-психиатрической экспертизы, когда у ряда больных может возникнуть так называемая установка на болезнь. В этом случае ведущим мотивом является стремление проявить свою интеллектуальную несостоятельность, то есть не решить задачу. Этот мотив вступал в конфликт с адекватно действующим мотивом, исходящим из самой задачи. В результате интеллектуальные действия больного оказывается, как мы указывали ранее, сложным, двухактным, но структурно сохранным. В других случаях актуализируются отношения, порождаемые самой задачей. Но и это порождаемое задачей отношение не является однослойным. Иногда возникает так называемое деловое отношение к задаче. Выполнение ее обусловливается познавательным мотивом. Само задание может заинтересовать испытуемого своим содержанием. Оно приобретает для него какой-то смысл. Иногда же отношение, порождаемое заданием, носит иной характер. Задание может приобрести мотив самопроверки, самоконтроля. В таких случаях задание актуализирует известный уровень притязания личности и может явиться как бы объективированным для личности мотивом его решения. Эта мотивированность нередко мобилизует сохранные ресурсы личности. Поэтому может оказаться, что у некоторых личностно-сохранных, но астонизированных и истощаемых больных условий эксперимента стимулируют активность и способствуют частичному преодолению истощаемости. В результате поведение таких больных в эксперименте может оказаться более сохранным, чем в обычной жизненной ситуации. Такие явления наблюдались у больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга, которые в ситуации эксперимента могли выявить лучшую интеллектуальную продукцию, нежели в профессиональных условиях. Мы не раз убеждались, что наблюдения за больными, выполняющими самые простые задания, могут оказаться полезными для учета их отношений. Так, например, одни больные, выполняя задания, направленные на исследование комбинаторики, складывание кубиков КООСа, Куба, Линка, не обнаруживают эмоциональных реакций при ошибочных действиях. Они не реагируют на замечания экспериментатора, указывающего на ошибки. У других больных появление ошибочных решений вызывает раздражительность. Часто такой больной прерывает работу, не доводя ее до конца, разбрасывает кубики. Подобное поведение мы наблюдали у психопатов и у больных, в состоянии которых отмечаются симптомы раздражительной слабости, астении, хотя в этих случаях двигательная реакция не столь сильно выражена. У детей в состоянии глубокой стыни затруднения при выполнении задания вызывают нередко депрессивные реакции, слезы. Наблюдение за поведением, испытуемого во время эксперимента, дают также возможность судить о критичности больного, о степени его самоконтроля. Иногда бывает и так, что больной в процессе экспериментальной работы впервые осознает свою умственную недостаточность и соответствующим образом реагирует на нее. Следовательно, поведение и высказывание больного его реакции на ситуацию эксперимента могут послужить материалом для анализа его личностных проявлений. В известном смысле любой экспериментальный прием содержит в себе характеристику так называемой прожективности. Другой методический путь исследования изменений личности – это путь опосредованного проявления изменений личности с помощью эксперимента, направленного на исследование познавательных процессов. Этот путь кажется вполне правомерным и оправданным, ибо познавательные процессы не существуют оторванно от установок личности, ее потребностей и эмоций. Касаясь мотивов и побуждений мышления, Рубинштейн отмечает, что это по существу вопрос об истоках – В которых берет свое начало тот или иной мыслительный процесс. Далее нами будут описаны разные формы дезорганизации познавательной деятельности, которые обусловлены не изменением интеллектуальных логических операций, а мотивационными нарушениями. В настоящем параграфе хотелось бы лишь указать на правомерность подобного опосредованного пути изучения личности. Процесс актуализации, ассоциации, представлений не является каким-то самодавляющим процессом, не зависящим от строения и особенностей личности. Развивая сеченовскую идею о детерминации психического – Робинштейн говорит, что внешние причины преломляются через так называемые внутренние условия. Следовательно, есть все основания думать, что процесс оживления того или иного круга представлений, ассоциаций связан, как и всякий психический процесс, с так называемыми внутренними условиями, то есть с установками отношениям потребностями личности. Об этом свидетельствуют исследования советских психологов, работающих в области педагогической психологии. Так работами Бажович, библиография Сырковая, и Славиной, библиография 172 показано, Что неуспеваемость многих детей в школе была обусловлена не нарушением их познавательных процессов, а измененным отношением детей, их измененной позицией в коллективе. Резюмируя, можно сказать, что анализ, так сказать, стратегии любого познавательного процесса будет неполным, если не будет учтена личностная направленность субъекта. Ибо говоря словами Выготского, как только мы оторвали мышление от жизни и потребностей, мы закрыли сами себе всякие пути к выявлению и объяснению свойств и главнейшего назначения мышления. «Определять образ жизни и поведения, изменять наши действия». Библиография 51. «Поэтому правомерно ожидать, что выполнение любого экспериментального задания, направленного, казалось бы, на исследование познавательной деятельности, может принципиально дать материал для осуждения о личностных установках больного. Путь опосредованного изучения личности не ограничен. Принципиально любая экспериментальная методика может оказаться пригодной для этого». Так как построение модели человеческой деятельности, а приемы экспериментально-психологического исследования являются таковыми, включают в себя и отношении человека. Исследованиями Е. В. И показано, что даже столь простое задание, как описание несложного сюжета картины, зависит от уровня эмоциональной сферы испытуемого. Было обнаружено, что у детей с поражением лобных долей мозга имел место недоучет эмоционального выражения персонажей, в результате чего содержание картины оставалось нераспознанным. Библиография 59 Нарушение эмоционального отношения с особой четкостью выступило при описании таких картинок, осмысление которых опирается преимущественно на физиогномию изображенных персонажей. Для этой цели Киященко, библиография 82, были применены картинки так называемого производственного тат Хекхаузена. Испытуемому предлагалась так называемая глухая инструкция. Я вам покажу картинки, посмотрите на них и расскажите, что здесь нарисовано. Только после выполнения задания ставился вопрос о том, что дало испытуемому основание для того или иного описания. Данные исследования Киященко показали, что здоровые испытуемые подходили к заданию с общей направленностью на выяснение содержания картинки. Эти поиски, определения сюжета картины проводились с опорой на позу и мимику изображенных персонажей. Как правило, при выполнении этого задания здоровые испытуемые выявляли собственные отношения к изображенным событиям и лицам.